У Палика. Седой привел Аню в старую баню. Здесь пахло дубовыми бочками, пенькой и каким-то особым, далеким, но знакомым Ане рыбацким запахом, то ли дегтем, то ли прошлогодней вяленой рыбой. Этот запах, знакомый Ане по тайге, вдруг успокоил ее. Так бывало в зимовьях, где отец останавливался, если шел белковать на сезон. «Сядь, девка!» — сказал Седой. И, достав большой клетчатый платок, вытер лицо. «Сядь!» — повторил он, засветив агарок тоненькой церковной свечки. Аня огляделась и вздрогнула. У стены сидели женщина, парень в крагах и девушка, которая ехала следом за ней с мухой на велосипеде, когда они шли в лес. «Сядь!» — повторил Седой еще раз. «Сядь и отдохни!» — Здесь твои друзья, если ты — та девка, которая должна была прилететь с рацией. — О чем вы говорите? — пожала плечами Аня. — Вы меня путаете с кем-то? — Ладно, — сказал Седой. — Хорошо. — Ты этих людей не знаешь. Они знают тебя. — Где Андрей? — Твой Андрей у немцев. Аня поднялась и прижала руки к груди. — Что? — То самое, — подтвердил Седой. — Его арестовали? — Нет, он им служит. Аня усмехнулась. — Что-то я не понимаю, о чем вы говорите. Вы меня путаете, честное слово. Я тетю ищу, тетю с Курска, понимаете? — Перестань, мы не шутим, — сказал Седой. — Мы твои друзья. — Мы ждали вас. Нам говорил про вас Андрей, когда прилетел. Это дом Палика. Это ваша явка. Мы друзья тебе, друзья, пойми. — Вы меня с кем-то путаете, честное слово, — засмеяла Саня. — Мне жить негде, я тетю ищу. Андрей меня и приютил. Не болтай ерунды. Ты и остальные члены вашей группы должны были прийти в дом к Станиславу Палику, что на Грушевой улице, и передать ему привет от его сына Игнация, полковника войска польского. — Я его сын, — сказал парень в крагах. — Сын Игнация, внук Станислава, ты у нас в доме. Аня оглядела всех людей, собравшихся сейчас в этой маленькой баньке. — Бросьте вы говорить про физиогномику! — вспомнила она слова капитана Высоковского. — Иной раз мотаешь, типа, ангел с физией, а все равно убежден, что перед тобой вражина, сердце говорит. Аня тогда засмеялась и спросила красивого капитана. — А сердце ваше говорит после того, как глаза посмотрели в глаза, не так ли? — Нет, ответил Высоковский, в донесении они точнее глаз и сердца. Настоящую историю общества напишут через много лет, и это будет самая точная история, потому что наши архивы, досье на ангелов и чертей, считаем и чертям, и ангелам, на машины, особняки и лекарства станут открытыми. И люди не будут гадать, разглядывая рисованные или фотографические портреты, хорош он был или плох. Они будут знать всю правду. И про негодяев с чистыми глазами святых, и про героев с хамскими лицами и косноязычной речью. — Я не верю вам, — сказала Аня. — Вы знаете все, но я вам не верю. Он не мог быть предателем. — Он мог им не быть, — ответил Седой. Он им стал. Он не мог им стать. — Почему? — Потому что он наш. — А мы чьи? — спросил парень в крагах. «Нас считай, — Нас ты считай чьими? Седой сказал. — Надо срочно связаться с вашим центром. Как поступать с Андреем? Брать его живым или убирать здесь же, пока он больших бед не натворил? Неужели я не верю этим людям только потому, что они плохо говорят по-русски, а Муха — наш парень? — думала Аня отстраненно прислушиваясь к тому, что ей говорил то Седой, то сын полковника Игнация, внук Палика. Если это так, тогда ужасно. Тогда надо записываться в союз Михаила Архангела. Муха был все время на связи с Бородиным. Ему верили в центре, нас посылали к нему, но ведь нас к нему послали потому именно, что он передал о своих связях с польским подпольем. Фамилию Палик я знаю, тут они говорят правду. Про Палика знали Муха, Вихрь, Коля и я. А если радиоперехват? Если все это сейчас разыгрывают статисты из гестапо? Запомни, промедление преступно, — закончил Седой, особенно сейчас. Я у вас, — сказала Аня, — я в ваших руках. Можете делать со мной все, что угодно, я вам не верю. Понимаете, не верю.